Глава 31. Кротовье нора. — Откуда здесь рапира? — Ян. Он же сказал мне, что отправил ее в Москву. — Никуда он ее не отправлял. — То есть он соврал? — разозлился опалин. — Да. Нет. — шофер схватился за голову. — Я не знаю. — Откуда-то доносилась бодрая звуковая волна, и почему-то Иван разозлился еще больше. — Выключи эту чертову музыку! — заорал он. Ян метнулся к двери, остановился, поглядел на тело, которое положили возле стены, на вступивших его людей. Латон Аркадьевич был мрачен, Кирюха таращил глаза, а Палин чувствовал, что его накрывает отчаяние. Убийство служащего ГПУ — это, знаете ли, не кошелек в трамвай свистнуть. Тут отчетливо пахнет расстрелом, и не помогут убийцы ни пролетарское происхождение, ни... — Тоже его так... — проговорил Кирюха шепотом. «Когда ты его видел живым в последний раз?» — набросился Палин на Яна. «Всем недавно», — пробормотал шофер. «Он заводил часы после завтрака». «Часы?» «Ну да. Большие часы, напольные, в другой комнате». «Столовой?» «Да». «Он был один?» «Один, да». «Ждал кого-нибудь?» «Что?» «Я спрашиваю, он кого-нибудь ждал этим утром?» Он все надеялся, что ему сообщат насчет Свешникова. Ну, что его поймали. Кто входил в дом? — Я никого не видел. Хорошенько подумай. Я тебе говорю, никто не входил. Никто. Звуковая волна стала громче. — Выключи музыку, Илья я разобью твой проклятый патефон, — вмешался Киселев. И когда Яну убежал, учитель повернулся к опалину. — Не надо на меня так смотреть, — отчеканил бывший красный командир. Я его не убивал. Тебя видели, когда ты ехал сюда? Меня? Увидели. Кто? Пантелей, дети, еще кто-то из деревенских. Ваня, а ты где был? В саду с Кирюхой. А Палин нахмурился. И мимо нас никто не проходил. «А где архитектор? Внезапно спросил Киселев. Не знаю. Как он вошел? Иван говорил не о Верстовском, а о том. Кто приколол Берзина к стене, словно бабочку? Через потайной ход? Брось, в саду был Ян. Он бы заметил. Тогда только черный ход остается с той стороны, где огород. — Ты куда? — крикнул Платон Аркадьевич, когда Палин бросился к выходу. — А ты как думаешь? Я же все-таки из угрозыска. Музыка умолкла, словно ее обрезали бритвой, и, спеша к черному ходу, Апалин подумал, что она заглушила предсмертный вскрик Берзина, если, конечно, тот вообще успел перед смертью крикнуть или застонать. Несколько минут. А черт! Может, он и не успел далеко уйти. Он выскочил из дома, окинул взглядом сад никого. Стал искать на земле следы, кажется, трава кое-где примята, словно совсем недавно по ней кто-то шел или бежал. Эх, на земле бы найти хороший отпечаток. В нем боролись два взаимозаключающих желания, но чтобы тщательно смотреть все вокруг, требовалось время, а он не имел права задерживаться, если и впрямь хотел нагнать убийцу. И опален побежал. Тот, кто его убил, должен был прийти из деревни. Если, конечно, это не Верстовский, надо обязательно его найти и проверить Али. Иван не успел додумать слово алиби, потому что внезапно потерял равновесие, взмахнул руками и самым нелепым образом рухнул на землю. Грядки огорода отчасти смягчили падение. А попытался встать и обнаружил, что провалился правой ногой в какую-то дыру. А чтоб тебе! Это же кротовья нора! Он рвался бежать дальше, но голеностоп правой ноги ожгло сильной болью, и Иван с ужасом понял, что теперь не может даже толком ступить на ногу. От дома к нему бежали двое. Он через силу сделал несколько ковыляющих шагов и остановился. Подбежавшим к нему учителю и шоферу, Иван объяснил, что с ним произошло, не скупясь на ругательство. — Так, — сказал Платон Аркадьевич, — обопрись на меня. Я отведу тебя обратно и пошлем за фельдшером. — Ян! «Может, тебе для погони лучше машину взять?» «Он не проедет тут на машине», — покачал головой Палин. «Слушай, брось меня, помоги ему. Тот, кто убил Берзина, вряд ли успел далеко уйти». Однако Киселев не стал его слушать, а помог добраться до дома, после чего послал Кирюху за Горбатовым. «Признайся, ты просто не хочешь, чтобы его поймали», — пробормотал Палин. Он лежал без сапог на кровати, кусая губы, — Правая нога его в суставе распухла, и кожа краснела на глазах. Киселев загадочно посмотрел на лежащего, усмехнулся и подошел к натюрморту. — все-таки у нее был некоторый талант, — сказал он, разумея, очевидно, служащую теперь в Париже консьержкой Зинаиду Станиславовну. — Нет, Ваня, я ничего уже не хочу. Морду Берзину хотел набить, это да, но теперь это уже не имеет значения. А что касается того, кто его убил? Он передернул плечами. Мне все равно, поймают его или нет. Через час Кирюха привез фельдшера, и Горбатов, осмотрев ногу Ивана, объявил, что тот, очевидно, повредил связки. Карств никаких у фельдшера не было, и он лишь посоветовал почаще прикладывать лед и поменьше двигаться как минимум в ближайшие несколько дней. И льда не нашлось, и Апалин просто лежал, перекатывая в голове мучительные мысли. Вскоре вернулся Ян, волоча за собой Верстовского, под глазом у которого красовался Фингал. Архитектор протестовал и кричал, что он ничего не знает об убийстве, и вообще, с позволения товарища Берзина, он после завтрака отправился осматривать местную церковь. Это не возвращался сюда? заорал шофер, нервы у которого, видно, были на пределе. И не проткнул его! Он от волнения забыл нужное слово и сделал такой выразительный жест, что архитектор в испуге отшатнулся. «Я его не трогал. Клянусь вам, я был в деревне, меня там видели». Тут вмешался Киселев и сказал, что надо послать за товарищами из ГПУ, которые будут вести следствие, а он пока проследит, чтобы Верстовский никуда не сбежал. Признав справедливость его доводов, я наставил архитектора в доме, сел в машину и уехал. В его отсутствие в усадьбу наведался крайне встревоженный Зайцев, следом за которым явилась изнывающая от любопытства матушка Анастасия. Убитого уже отнесли в его комнату, которая по случайному совпадению оказалась бывшей спальней Киселева. По современным правилам криминалистики тело не передвигали бы до того, как фотограф и эксперты закончат свою работу, но тогда в работе позволяли множество недопустимых с нынешней точки зрения вольностей. Кто-то, кто именно Полен так никогда и не узнал, закрыл Берзину глаза, и на лицо мертвого то и дело садилась муха. Попадья поглядела на нее и вздохнула. — Такой интересный молодой человек был, — сказала она, — а ведь мог бы жить и жить. Для расследования убийства были привлечены те же силы, что и для поимки Свешникова, и они рьяно взялись за дело. Допросили всех, кого только можно было допросить, особое внимание обращая на алиби тех, кто имел хотя бы тень мотива. А таких, по причине поведения Берзина в предпоследний день его жизни, набралось немало. Выяснилось, что и в самом деле у безупречных городских комсомольцев имеются неблагонадежные родственники, а Зайцев кое-какие факты о своих родных от партийного комитета утаил. Также выяснилось, что у Верстовского практически стопроцентное алиби, равно как у Киселева и у Лидии Константиновны. На всякий случай проверили и шофера Яна Сеппа, но не нашли ничего подозрительного и переключились на Палина. Иван только впоследствии понял, что если бы он нашел труп Берзина в одиночку, то не миновать бы ему неприятности и, как минимум, подозрений в убийстве. Но так как помимо него имелись трое свидетелей, Ян, Кирюха и Платон Аркадьевич, и так как они видели, среди прочего, как он пытался вытащить рапиру и даже толком не знал, как браться за ее рукоять, а между тем лезвие вогнали в тело с чудовищной силой, дело решилось в его пользу. И тем не менее ему пришлось объяснять, что он делал, начиная с самого утра, и почему ему вздумалось ходить к озеру. Воды в рукомойнике не было, ну и... Воду Лидия наливала, она за этим следила. А Берзин ее выставил. «Значит, просто умыться ходил?» — спросил допрашивающий, колюче прищуриваясь. «Ну да». «И полотенце с собой захватил?» «Да». Я через плечо его перекинул. А Палин нахмылся. «Слушайте, только не надо мне говорить, что я встал, зарезал Каспары и пошел мыть руки. Он бы не дал мне эту чертову рапиру и вообще...» «Вообще что?» Благожелательно осведомился собеседник и, видя, что опален, запнулся. Я вообще не понимаю, как он к себе подпустил кого-то с оружием. Ну, короче, он был не такой человек, понимаете? Или кто-то застиг его врасплох, или это был тот, от кого он не ждал ничего подобного. Да? И кто же именно? Я не знаю. Ладно, мы во всем разберемся. А теперь скажи мне вот что. Шофер вспомнил, что ты возвращался в дом после того, как он сказал тебе, что они с убитым уже завтракали. Что ты там делал? Пошел на кухню. Еду искал. Прямиком на кухню? Да. И что? Хлеб там был. Немножко чёрствый, но ничего. Сырый кусок нашелся, я их съел. Потом из окна увидел Кирюху и вышел к нему. Берзин тебе не попадался? Я его не видел со вчерашнего дня. «И пока ты был на кухне, ничего подозрительного-то не слышал?» «Если бы слышал, сразу же сказал бы». «За кого вы меня принимаете?» Несмотря на запрет фельдшера, Апалин на следующий день поднялся с постели и отправился искать шофера. Тот сидел в столовой напротив часов, которые теперь стояли, и о чем-то мрачно думал. «Ян», — позвал Апалин, — «кто скрывался в потайной комнате?» «А?» — шофер дернулся. Каспар сказал, он понял, кто прятался в потайной комнате. Кого он имел в виду? — Я не понимаю, о чем ты. Ян нахмурился. Он сказал, что во время гражданской войны там прятались белые. И сказал, что знает, кто именно. А Палин почувствовал, что начинает сердиться. — Ты что, не понимаешь? Его ведь могли убить из-за этого. Если тот, кто там прятался, до сих пор живет где-то поблизости. — Он много чего говорил, — ответил шофер хмуро. Но там ничего не было. Только эти рычаги, которые управляют магнитами, кровати и старые бинты. И еще он нашел рубль. Рубль? Да, царский рубль серебряный. Но никаких документов, ничего такого. Какое это имеет значение, если его убил свешников? А Палин вытаращил глаза. Он что, вернулся? Кто это сказал? Видели, как он бродит неподалеку от усадьбы, холодно ответил Ян если бы ты умел делать свое дело и арестовал его вовремя ничего этого не случилось бы кто его видел иван по прежнему ничего не понимал жители деревни точно так же как они в гражданскую видели якобы вернувшегося сергея ивановича чтобы свалить на него свои грехи хотел было спросить Апалин, но удержался Даже ему было ясно, что версия сторожа, который зачем-то вернулся туда, где его искали, и усугубил свое изначальное преступление тем, что убил служащего ГПУ, шито белыми нитками. Но Платон Аркадьевич сказал, что именно эту версию следователи сейчас и разрабатывают. «Я не понимаю, зачем Свешникову возвращаться?» — бормотал опален, ожесточенный волосы. «Не понимаю». «А между тем, все очень просто». Он отыскал серебряные приборы, которые были спрятаны в доме, а золото не нашел, — спокойно пояснил Киселев. «Жадность, Ваня. Обычная жадность. Предположим, ему осталось обыскать совсем небольшую часть дома, и он решился. А тут Берзин, ну и...» У Опалина пропала всякая охота спорить. Он почувствовал, что версия сторожа-убийцы всех устраивает, потому что при таком раскладе можно не трогать коммунисты Зайцева и комсомольцев и вообще представить дело как случайное убийство. На всякий случай, впрочем, арестовали Пантелея, который долгое время держал рапиру у себя, а дома у него при обыске нашли еще кучу добра, натасканного из усадьбы в годы революции. Обозленный Пантелей сдал еще нескольких жителей деревни, и таким образом удалось отыскать еще некоторое количество украденных вещей, которые познала Лидия Константиновна. «Сами же говорили, грабь награбленная», — ворчали в деревне, — «а теперь отымают». Следствие чрезвычайно заинтересовалось тем, что в доме могло быть спрятано золото, и Верстовского заставили еще раз промерить и простукать все стены. Тщательно обследовали флигель Лидии и даже сторожку, но нашли только один тайник — в потайной комнате под полом. Лежали в нем только обрывки газет, напечатанных по старой орфографии, и следователь предположил, что в тайнике хранили хозяйское серебро, а в газеты заворачивали отдельные предметы. «У Свешникова в сторожке ты обнаружил серебряную ложку», — сказал он Напалину. «Все сходится. Серебро сторож отыскал». Золото не успел, от жадности вернулся в усадьбу, чтобы поискать еще. Напоролся на Берзина, убил его и убежал. «Но ведь отец Зайцева говорил, что золотого сервиза больше нет», — напомнил Иван. «Да мало ли кто что говорил», — усмехнулся следователь. «Что, если Берзин нашел золото, а Ян его убил и золото припрятал? Вот тебе объяснение, почему Берзин не опасался того, кто взял рапиру». «Убил его, пошел мыть машину и слушать веселый джаз». Пробормотал Лопалин. «Это я так». Следователь почесал щеку. «Сеп — интернационалист. В Красной Армии воевал и награды имеет. Потом, значит, в ЧК попал. И не смотри, что он шофер. У него друзей много. Прямых улик против него нет. И против тебя нет», — добавил следователь после паузы. «Я его не убивал». Иван стал заводиться. «А тебя никто и не обвиняет. Мы о тебе справки навели». «Все знаем. И где ты шрам свой получил? Тоже знаем. А еще мы знаем, что Каспара Берзина убил Алексей Свешников. Мать Каспара расстреляла его отца, так что мотивчику стороже был. Не подкопаешься». Апалин заколебался, но все же решил сказать то, о чем думал. «А вам не кажется, что Каспар, что Берзин предпочел бы, чтобы вы нашли того, кто... кто его в самом деле?» «Нет, не кажется». «Ты меня извини, но Берзин теперь гниет и ко всему равнодушен. Ничего ему больше не нужно», — сказал следователь. «И знаешь что? Пора тебе в Москву возвращаться. Тебя сюда зачем прислали? И вычислить кто привидение изображал? Ну, ты и вычислил. Все. Дело сделано. Арестовать ты его не арестовал, но ты уж объясни товарищам, что в одиночку справиться не смог. Ну и так далее». Признав правоту своего собеседника, на следующее утро Апалин договорился с Кирюхой, чтобы тот отвез его на вокзал. Нога все еще болела, но меньше, и все-таки далеко ходить он не мог. Перед отъездом Иван думал, с кем ему хочется попрощаться, и решил никого не беспокоить. Он неплохо относился к Платону Аркадьевичу и Лидии Константиновне, но сознавал, что ничего для них не значит, как, впрочем, и они для него. «Ты бы все-таки подумал насчет Рафака? — сказал он Кирюхе, пока не в телеге тряслись по направлению к станции. Возница шмыгнул носом. — В город ехать? — Ну да. — Так Даша же здесь. — Куда я от нее? Кирюха мечтательно вздохнул. — Воду сторожем. Может, со временем устроюсь получше. — А, в городе вашем ничего хорошего нет. Сутолока, транвай. Я и без транваев проживу. А понял, что уговаривать бесполезно, и замолчал. Кирюха довез его до станции, — Иван поблагодарил его и хромая отправился брать билет. Станционная платформа была гола и пуста. Он постучал в закрытое окошечко кассы, поискал взглядом расписание, и его не было. Еще застряну тут. Начиная сердиться, он постучал громче. «Зачем колотишь-то? Видишь же, что меня нет?» Прозвенел голос позади, и опален живо обернулся. С корзинкой, в которой лежала ни то репа, не то морковь, он хорошенько не разглядел, к нему шла Марфа, прихрамывая на одну ногу.